Глава четвертая Грозная стихия Суденышка Блэка Фиша, Чайка, было пришвартовано в самом конце Барбикена прямо против плиты, возвещающей вечность о месте, где располагался Мэй Флауэр, перед тем, как он, загрузившись отцами перегримами и подняв паруса, отправился через Атлантику основывать новую Англию. Несмотря на прикрывавшую его грязь и сильно облупившуюся зеленую краску, этот крепкий шлюп с хорошо укрытой рубкой, в которую по приказу моряка проскользнула Марианна, производил успокаивающее впечатление. «Сиди там и не шуми!» Нам надо незаметно прошмыгнуть мимо береговой охраны. Сам он занялся парусом, и мало-помалу чайка вышла из порта. Но к величайшему удивлению пассажирки Шлюпа, он вместо того, чтобы направиться в открытое море, стал подниматься в устье Тамара в направлении военного порта. Этот странный маневр заинтриговал Марианну. Выбравшись ползком наружу, она зашептала «Куда мы идем?» «Я же сказал тебе, что у меня есть дело. Должен сесть еще один пассажир. Теперь ни слова больше. Если я тебя услышу, пристукну». Говоря это, он спустил парус, вытащил громадное весло и, стоя на корме, начал грести бесшумно, но быстро, демонстрируя недюжинную силу. По мере того, как удалялись от маяка, непроницаемую темноту только изредка оживлял сигнальный фонарь какого-нибудь корабля. Увенчанная огнем башня выглядела ночью фантастически. Блэкфиш фиш обогнул ее, чтобы не попасть в трепещущие на черной воде красноватые блики. Ухватившись за борт суденышка, Марианна жадно вдыхала свежий ночной воздух и поглядывала на проплывавшие мимо призрачные холмы за вспыхивающими иногда огоньками. Шлюп медленно поднимался по реке, борясь с течением. Только что начавшийся отлив давал о себе знать усилившимся журчанием воды и плеском волн. Блэк должен был прилагать невероятные усилия. Но силы ему было не занимать, и он уверенно работал за двоих. «К тому же у него должно было быть кошачье зрение», — подумала Марианна, — «чтобы находить дорогу в подобных обстоятельствах». Правда, и у нее к этому времени глаза привыкли к темноте и различали отдельные контуры. Внезапно Блэк Фиш, едва миновав обрушившиеся камни старинного молла, перестал грести, положив весла, и пришвартовался к чему-то вроде старого причального кольца. Затем он сел на корму, приставил руки рупором к рту и трижды крикнул чайкой, причем так естественно, что Марианна была поражена. После этого он стал явно чего-то ждать. Заинтригованная девушка хотела заговорить, но он пригрозил ей, и, смирившись, она промолчала. Стало холодней. Окружавшая их местность, темная и молчаливая, была мрачной. Непонятные длинные черные предметы возвышались совсем рядом, похожие на гигантские барки, преграждающие течение тамара. Теперь не слышно было даже плеска воды. Между шлюпом и неподвижными чудовищами, на которых кое-где горели сигнальные фонари, вода казалась удивительно гладкой и плотной. Словно Крем. От нее шел легкий запах тины. Не в силах больше сдерживать свое любопытство, Марианна придвинулась к Блэку Фишу и зашептала ему прямо на ухо Что это, это такое? Где мы находимся? Моряк протянул руку к темным предметам. Понтоны, ты знаешь, что это такое? Да, Марианна знала. Она слышала разговоры об этих старых списанных кораблях с зарешоченными люками, в которых английское морское ведомство держало попавших в его жесткие руки моряков Бонни. «Хорошие тюрьмы», — с удовольствием говорила тетка Эллис. «Но все же слишком мягкие. Говорят, что некоторым удается сбежать оттуда». «Но в таком случае что они тут делают?» «К чему эта таинственность?» Блэкфиш продолжал совсем тихо. «Понтон Европа!» «Понтон Сен-Исидор!» «Понтон Сен-Никола!» настоящее преисподняя!» «Они набиты французами!» «Их там столько, что каждую ночь некоторые околевают от удушья!» Оцепенев, Марианна слышала в голосе гиганта нотки гнева и не могла скрыть удивления. «Но это же враги! Вы должны были бы радоваться, а похоже, что это вас огорчает!» «Гром и молния!» — начал Блэкфиш, но тут же обуздал себя и сухо заключил. «Я моряк, а не тюремщик. И здесь тоже моряки!» Внезапно Марианна сообразила. Вы хотите сказать, что поможете одному из них бежать? А почему бы и нет? Он такой же, как и ты. Он платит. Тебе тоже я помогаю бежать. Так что оставь свои вопросы при себе. И вообще, хватит болтать, а то нас с тобой из-за тебя обнаружат. Молчи. Марианна не настаивала. Ей надо было привыкнуть к мысли, что отныне она такая же девушка, как и другие, даже хуже, ибо ей надо было бежать, прятаться. Ее единственное право было молчать и покорно соглашаться с тем, что ей пошлет судьба, вплоть до грубых окриков жестокого пирата. Но вскоре ее внимание было привлечено странным явлением. Что-то двигалось по воде, направляясь к ним. Она не могла разобрать, что это было. Снова прозвучал зов чайки, изданный Блэком, и она едва не вскрикнула. Было что-то пугающее, жуткое, в этой неопределенной форме, распростертой на воде. Она показала на нее дрожащей рукой и прошептала: «Там! Вы видите?» «Это он!» — молчи. Глаза девушки уже достаточно привыкли к темноте. Чтобы она смогла увидеть, что это действительно был человек. Она хотела задать еще один вопрос, но предусмотрительный Блэкфиш торопливо предупредил ее: «Пантоны заякорены в Тинистом заливе. Мы находимся на границе озера жидкой грязи и смертельно опасной. Если он попытается выпрямиться, Тина его засосет». На этот раз страх заставил молчать Марианну. Расширившимися от ужаса глазами, она с непроизвольной тоской следила за мучительным продвижением беглеца. Первый понтон находился не очень далеко, однако расстояние казалось ей громадным. Не исключалась опасность, что бегство будет обнаружено или что холодная вода парализует пленника. Этого человека не должны схватить, иначе и она разделит его участь. Ему должно повести, чтобы и ее жизнь была спасена. И кроме того, она в глубине души восхищалась мужеством этого человека, который из-за свободы рисковал принять ужасную смерть в клейких глубинах зыбучего ила. Блэкфиш больше не обращал на нее внимания. Нагнувшись, он вытянулся вперед, насколько мог, за борт, протянув руку с веслом. В последний раз раздался крик чайки. Затем Марианна услышала, как он шепчет по-французски «Сюда, малыш, еще немного!» «Ну вот ты и здесь!»